Глава 52. Бой продолжается. Лука. Звон чеки о бетонный пол. Я не спутаю этот звук ни с чем другим. «Уйди!» — ору Ади, которая вышла к нам с ребенком на руках. Один из охранников Даяны снес с собой женщину обратно в комнату. Роджерс с безумной ухмылкой швыряет гранату в нас. Леон срывается к Даяне. Саймон ложится, закрывая затылок ладонями. Я в последнюю секунду успеваю развернуться и уронить свою глупую героиню под себя. Я почувствовал легкую вибрацию бетонной плиты под нами, когда граната влетела в борт балкона. Зажмурился, но взрыва не произошло. «Черт!» — вырогался Роджерс, и началась пальба по лежачим мишеням. «Не вставать!» — ору всем. «Не вставать!» — «Там угол такой, он не попадет, если мы не сдвинемся с места». «Очень удачно упали» а ублюдку надо отойти назад. Его люди не так ослеплены местью, как он. Они быстрее соображают. «Отползай!» Машу Леону в сторону комнаты, где находится Андриана с малышом. Он кивнул, слез с Даяны. Новая череда выстрелов. Пули попадает в рыхлый, некачественный бетон. Крошка, пыль сыплются на нас. Янка тяжело дышит подо мной. Девушке страшно. «Сай, нет!» Аруна друга, когда тот пытается подняться. Ему и так сегодня досталось. Упал. Смотрит на меня возмущенно. «Лежи!» — рычу на него. «Не достанет!» «Да него и правда не достанет!» «А вот мы с Яной, для тех, кто сообразил, под каким углом надо стрелять, чтобы не расходовать зря боеприпасы, открытая мишень теперь. Сюда они подниматься не спешат. Нас зажали наверху и не дают поднять голову. «Мммм!» Застонал, когда пуля вошла мне в бок. «Больно, но жить буду. Спасибо хорошему бронежилету». «Лука!» — Янка испуганно вскрикнула. «Все хорошо. Лежи смирно. Судорожно соображаю, как отходить. Координаторы нам здесь не помогут. Надо выбираться». Слежу за тем, как перемещаются по низу боевики Роджерса. «Дай сюда!» — он нетерпелив. Выхватывает оружие у одного из своих парней. «Леон!» — кричу другу. Охранник Даяны лежит с простреленным лбом и открытыми глазами пристрелялись. Понимаю, я слишком поздно. Новая очередь. Шквал бетонной пыли. Грохот. Я подскакиваю на ноги, начинаю ответный обстрел. Саймон помогает. Ему в броник вошло две пули прямо в районе ребер. Мне досталось в раненое раннее плечо, но по телу они ни разу не попали. Выдыхая с трудом и морщись от боли в местах попадания пуль, я поворачиваю голову к Саю и взглядом прошу отвлечь огонь на себя. Он делает пару шагов вперед в сторону лестницы. Парни Роджерса рефлекторно реагируют на движение. Прицеливаюсь. Секунда. Две. Долго слишком. Пыли много, в башке шумит. Роджерс смещается из-под прицела. Я промахиваюсь. Еще один выстрел сносит его к стене. Я попал в ухо. Он держится за него, орет от боли. Это мой шанс. Саймону помогает Леон. Выдох. Выстрел. Попал. Хуёвый из меня снайпер. С четвёртой попытки только. Но это и не снайперка, пистолет и помех много. Все равно оправдание. Плохо сработал. Очень плохо. Я настала на одно колено. Моя смелая девочка. Сейчас как раз момент, когда ее помощь очень нужна. Саймон прикрывает меня. Она прикрывает Саймона. Целится, попадает в ногу одному из тех, кто пытается подойти ближе. Сай добивает, благодарно кивает ей. Я включаюсь в эту игру. Мы забираем преимущество. Перетягиваем это чертово смертельное одеяло на себя. Устали. Руки дрожат от нервов и перенапряжения. Мажем все больше. Патроны заканчиваются. Добиваем ножами в рукопашный. «Лена, сколько их там?» «Мне кажется, ублюдки Роджерса бесконечны». «Все у вас рай», отвечает коротко, сокращая мою фамилию до дебильного прозвища. «Держитесь». Яна стреляет с балкона еще в одного козла. Он падает прямо у меня за спиной. Спасибо тебе, детка. Теперь я обязан тебе жизнью, и сколько буду отпаивать волшебными таблетками, что помогли в прошлый раз, не имею ни малейшего понятия. Я распустил свою бабочку в животе еще у одного ублюдка. Все, как сквозь вату слышу голос Саймона. Мы выбегаем на улицу, проверяем, действительно ли закончили. С каким-то садистским удовольствием добиваем водителей их тачек. Машины надо будет отогнать и спалить к чертям. Мне сейчас очень хочется что-нибудь сжечь. Возвращаемся обратно. Ноги гудят, и я спотыкаюсь об лестницу, поднимаясь наверх. Яна прислонилась спиной к изрешеченной стене. Ее грудь тяжело поднимается при каждом вдохе. Ты как? Как моя девочка? Не обращая внимания ни на кого вокруг, больно ударяясь коленями об пол, падая перед ней. Беру в ладони бледное, перепачканное лицо. Рыжие волосы покрылись бетонной пылью, словно налетом пепла. Зрачки расширены, глаза синие сейчас черные почти, губы сухие, обметанные. Все хорошо, устало улыбается моя белка. Пить хочу. Бегло осматриваю девушку на предмет повреждений. Ничего критичного. Будут синяки, и несколько садин уже краснеет на руках. Это ерунда. Ты у меня самая лучшая, целую в сухие губы. Саймон прошел мимо нас, хлопнув меня по плечу. Я, не глядя, кивнул ему в ответ. «Лука!» Женский хрип вырывается в мое сознание. Блять! Ругается Леон, опускаясь на колени перед Даяной. Женщина лежит на боку, согнувшись пополам, а на ее одежде все стремительнее увеличивается пятно крови.